Действительно, как у всех. Иногда я ссорю с родителями, убегаю из дома, хлопнув дверью. Иногда очень люблю их, потому что не могу не любить. Такой уж у меня характер, что я не могу не любить людей, живущих рядом. Когда я училась в школе, мой отец очень любил ходить к учителям, жаловаться, что я не вымыла посуду и не убрала постель. Иногда он приходил на наши классные собрания, и я знала, что за этим последует длинная проповедь, перед лицом товарищей. Получалось, что я хуже всех в классе. После выступления моего отца мне было стыдно идти в школу, и однажды я сорвалась с резьбы, не пошла. Хорошо, что у нас были умные учителя. Они вызвали маму с письмом с пометкой «Лично». Но мама, конечно, рассказала об этом отцу, и тот со свойственной ему энергией ринулся в школу. но с ним слава богу много говорить не стали велели прислать маму и школы мама пришла поздно села на кухне и заплакала я тряслась от страха не зная что ей там такого обо мне наговорили ты прости нас плакала мама нас ведь никто не учил как тебя салькой воспитывать я чувствовала что что то не так но я думала он мужчина и разберется лучше. Ты не сердись на него. Он устал и больной. Ты прости его, он, он же вам добра хочет. Оказывается, классная руководительница сказала ей, что из меня получается не такой уж плохой человек. Еще она запретила пускать отца в школу. Так я была спасена. Правда, перестав ходить в школу, отец начал применять другие меры. Но мне стало полегче, потому что мама, как могла, старалась меня утешать. И потом я все-таки любила отца, я не могла запоминать только плохое и забывать хорошее. Сестра Алька дулась на него, все плохое помнила, а я быстро отходила и прощала. А в общем-то все было как у всех. Моя сестра Алька. Мы с Алькой очень похожи, хотя я никогда не была красивой, а Алька красивая. Она еще беспомощнее чем я, но не смешная. Когда я уже работала на заводе, ей было шестнадцать лет, и она училась в девятом классе. Однажды, поздно возвращаясь домой после сверхурочных, это было зимой, стояла подлая, полузимняя, полуосенняя сырость, я увидела подаркой нашего дома белую машину скорой помощи. Свет ее фар бил прямо в глаза, в этом свете мелькал смешанный со снегом дождь. а так как прохожих на улице не было, то все было немного жутковато и походило на кадр из итальянского фильма. Особенно страшно мне стало, когда я увидела двух санитаров, почти не согнувшихся от тяжести того, что они несли. На носилках лежал кто-то такой худой и плоский, что носилки казались пустыми. Какая-то женщина, пригнувшись, влезла в машину, и машина уехала. Я взлетела по своей лестнице и, содрогаясь, надавила на звонок, не оторвав пальца, пока не открыли. Соседи сказали, что это увезли нашу Альку. Мама уехала с ней. Алька, конечно, не умерла. Детская попытка кончилась смешно, поносом и рвотой. Да и где было Альке достать яду? Но Алька-то ведь не знала, что все кончится так благополучно. Она шла на это сознательно, не рассчитывая на театральные эффекты. Скажу о себе, я бы обставила такую вещь как можно торжественней, но из всех возможных способов умереть постаралась бы выбрать такой, каким еще никто никогда раньше не умирал. Алька, в отличие от меня, не любит жестов и слов. Слова из нее вытягивают клещами. Даже мне, единственной, наверное, к кому она сильно привязана, с большим трудом удалось узнать причину случившегося. В их классе учился мальчик, без ноги. Я хорошо его знала. Он жил в доме напротив, и его окна были как раз против наших окон. У этого мальчика было злое и капризное лицо, сморщенное в кулачок. Его узко прорезанные глаза смотрели пронзительно, нагло и тоскливо. Он плохо учился, может быть, потому что не видел ничего, кроме своего горя. Он влюбился в Вальку.